Гарри резко развернул метлу, чтобы посмотреть, как Флинт направляется выполнять штрафной бросок к кольцам Гриффиндора. Из носа Флинта текла кровь, перед кольцами парил Вуд, зубы его были крепко сжаты. «Ну, — Разумеется, Вуд — великолепный голкипер, — прокомментировал Ли Джордан, пока Флинт дожидался свистка мадам Трюк. — Просто потрясающий! Его очень сложно обвести, ужасно сложно, да! «Поверить не могу! Вуд, спасает свои ворота!» Гарри с облегчением развернулся и полетел прочь, высматривая Снитч, но при этом стараясь прислушиваться к комментарию Джордана. Сам он не мог поймать Снитч до того момента, пока Гриффиндор не начнет опережать Слизерин больше, чем на пятьдесят очков. Но он знал, что Снитч не будет дожидаться этого и обязательно появится с минуты на минуту. Гарри предстояло помешать Малфою поймать его. «Мяч у Гриффиндора. Нет, уже у Слизерина», — продолжал Ли. «Нет, Гриффиндор снова перехватывает мяч. Квофл у Кэти Белл. Она устремляется к кольцам Слизерина. Это было намеренное нарушение». Монтегю, охотник слизеринцев, преградил Кэти путь, и вместо того, чтобы выхватить из ее рук мяч, схватил ее за голову. Кэти завертелась в воздухе, и хотя ей удалось не упасть, она выпустила квофл. Мадам Трюк, пронзительно свистнув, подлетела к Монтегю и начала что-то кричать ему. Минуту спустя Кэти отлично выполнила пенальти, переиграв вратаря слизерина. «Тридцать ноль!» — завопил Джордан. «Ну что, получил за свою нечестную игру грязный...» «Джордан, если вы не можете комментировать непредвзято...» — перебила его профессор МакГонагал. Она, как всегда, сидела рядом с комментатором и контролировала его. «Я только описываю то, что происходит, профессор!» — возмутился тот. Гарри ощутил внутренний толчок. Он уже заметил Снитч. Мячик парил у подножия шеста, на котором было установлено одно из трех колец Гриффиндора. Но ему еще нельзя было ловить его, и надо было сделать так, чтобы его не заметил Малфой. Гарри, внезапно изобразив на лице волнение, развернул молнию и помчался в противоположную сторону, к кольцам Слизерина. Его уловка сработала. Малфой несся за ним... По-видимому, не сомневаясь, что Гарри увидел Снитч. Над правым ухом Гарри просвистел Бладжер, пущенный в него гигантским загонщиком Слизерина по фамилии Дерек. А в следующую секунду второй Бладжер скользнул по его локтю. Второй загонщик Слизерина Боул тоже летел в направлении Гарри. Гарри краем глаза заметил, как Деррик и Боул приближаются к нему с двух сторон, занося дубинки, и в последний момент перед столкновением он направил молнию круто вверх, и Боул с Дерриком врезались друг в друга, раздался неприятный хруст. «Ха-ха!» — завопил Ли Джордан, увидев, как слизеринские загонщики разлетаются, держась за головы. — Опоздали, ребята. Сил у вас не хватит опередить молнию. А теперь мяч снова у Гриффиндора. Его перехватила Анжелина Джонсон. Сбоку от нее летит Флинт. Ткни его в глаз, Анжелина! — Профессор! Это всего лишь шутка, просто шутка. О, нет, Флинт отбирает у нее мяч, разворачивается в сторону колец Гриффиндора. Ну, давай, Вуд, останови его! Но Флинт забросил квофл в кольцо под громкие аплодисменты трибуны, где сидели болельщики Слизерина. А Джордан произнес настолько нехорошее слово, что профессор Макгонагал Попытался отобрать у него волшебный микрофон. — Извините, извините, профессор, — затараторил Джордан, — больше не повторится. — Итак, Гриффиндор ведет со счетом 30-10 мяч у Гриффиндора и... Это был самый грязный матч, в котором когда-либо участвовал Гарри. Разъяренные тем, что сборная Гриффиндора сразу вышла вперед, слизеринцы пытались овладеть мечом любыми средствами. Боул ударил Алисию битой и объяснил мадам Трюк, что перепутал ее с Бладжером. Джордж Уизли в отместку ударил Боула локтем в лицо. Мадам Трюк снова назначила два пенальти. И Вуд в зрелищном броске снова спас свои кольца, а разрыв увеличился до тридцати очков. Снитч опять появился на поле и опять исчез. Малфой по-прежнему летал следом за Гарри, а Гарри парил над полем, оглядываясь по сторонам и убеждая себя, что Гриффиндор с минуты на минуту начнет опережать Слизерин более чем на пятьдесят очков. Кэти забросила еще один мяч, и счет стал пятьдесят десять. Фред и Джордж Уизли, подняв биты, окружили ее на тот случай, если кто-то из слизеринцев захочет отомстить ей за успех. Боул и Дерек воспользовались их отсутствием и направили оба Бладжера в Вуда. Тяжелые черные мечи один за другим врезались капитану гриффиндорца в живот, и Вуд задохнулся, согнулся пополам и соскользнул с метлы. К счастью, он не разжал руки и потому не упал на землю, а просто повис на метле. Мадам Трюк была вне себя от ярости. «Нельзя атаковать вратаря, если квофл находится за пределами штрафной площадки». Пронзительно завопила она, обращаясь к Деррику и Боулу. Пенальти! Анжелина безошибочно выполнила штрафной удар, и, наконец, разрыв составил пятьдесят очков. Несколько мгновений спустя Фред Уизли направил Бладжер в Уоррингтона и выбил из его рук квофл. А Анжелина подхватила его и забросила в кольцо Слизерина, увеличив счет семьдесят десять. Зрители орали так громко, что охрипли. Преимущество Гриффиндора теперь составляло шестьдесят очков, и если бы Гарри сейчас удалось поймать Снинч, то кубок школы по Квидичу был бы в их руках. Гарри физически ощущал, как за ним следят сотни глаз. Он летал над полем, оставив остальных игроков далеко внизу, а за ним, стараясь не отставать, летал Малфой. И тут он заметил то, что искал. В семи-восьми метрах над ним поблескивал золотой снитч. Гарри резко набрал скорость, в ушах засвистел ветер, он уже вытянул руку, но вдруг молния замедлила ход, и... Гарри в ужасе оглянулся и сразу понял, в чем дело. Отставший от него Малфой в отчаянии, Ухватился за прутья метлы Гарри и тянул ее назад. Ты начал Гарри и захлебнулся от ненависти. Он был настолько разъярен, что, не раздумывая, ударил бы сейчас Малфоя, но не мог до него дотянуться. Малфой, тяжело дыша, и, напрягаясь изо всех сил, удерживал молнию на месте, лицо его было залито потом, но глаза злобно сверкали. И в результате он добился того, чего хотел. Снитч снова исчез. «Пенальти, пенальти! В жизни не видела такого грязного приема!» — закричала мадам Трюк. Подлетая к скрючившемуся на своем нимбусе 2001 Малфою, «Поганый ублюдок!» — завопил Ли Джордан, предусмотрительно вскочив с микрофоном в руках и отпрыгнув подальше от профессора Макгонагал. Поганый, грязный. Но профессор Макгонагал вовсе не собиралась делать ему замечание. Она потрясала кулаками, со злобой глядя на Малфоя, и яростно выкрикивала что-то, не замечая, что ее остроконечная шляпа упала на землю. Алисия попыталась выполнить штрафной, но была так зла, что сильно промахнулась, происшествие вывела гриффиндорцев из себя. А игроки Слизерина, воодушевленные поступком Малфоя, наоборот, почувствовали себя куда увереннее. — Мяч у Слизерина. Слизерин атакует. Монтегю забрасывает мяч, — простонал Ли Джордан. — Семьдесят двадцать в пользу Гриффиндора. Теперь Гарри старался не выпускать Малфоя из виду, и летал... С ним так близко, что их колени время от времени соприкасались. Гарри не мог позволить Малфию поймать Снитч. — Отвали, Поттер! — в отчаянии завопил Малфой. После того, как попытался развернуться, и обнаружил, что Гарри перекрывает ему путь. — Квофл у Анжелины Джонсон! — донесся до Гарри голос Ли Джордана. — Давай, Анжелина, давай! — Гарри огляделся. Все игроки Слизерина, кроме Малфоя, даже их вратарь, рванулись по направлению к Анджелине, пытаясь заблокировать ее. Гарри развернул молнию, пригнулся так низко, что практически улегся на рукоятку метлы и со скоростью пули устремился на Слизеринцев. «А-а-а!» донесся до него испуганный вопль. «Сборная Слизерина разлетелась в разные стороны» и Анджелина устремилась вперед, путь был расчищен. Она забила, она забила, — завопил Джордан. Гриффиндор ведет со счетом восемьдесят двадцать. Гарри, едва не врезавшись в трибуны, затормозил в самый последний момент, развернулся и снова взмыл над центром поля, и тут он увидел нечто, что заставило его сердце сжаться. Малфой. С видом триумфатора устремился вниз, там, в метре над травой, поблескивал крошечный золотой мячик. Гарри направил метлу вниз, но Малфой уже был слишком далеко. «Давай, давай, давай!» — отчаянно вопил. Гарри, подгоняя метлу... Он постепенно приближался к Малфою, Гарри, распластавшись на метле, уклонился от Бладжера, который послал в него Боул. Его голова уже была на уровне ног, летевшего параллельно ему Малфоя. вот они поравнялись, Гарри всем телом резко наклонился вперед, открывая от метлы обе руки. Однако одной он ударил Малфоя по тянущейся к мечу руке, а другой...